Может быть, они хохотали, эти мерзавцы, представляя, как растерявшееся беспомощное существо пытается их догнать. Я провел ладонью по жестким завиткам на голове. Грабителю, взломавшему банковский сейф, можно найти извинения, но только не им, не такому поступку. рукоприятель «Ну сказал я, осторожно подхватывая его на руки, — «лезь в машину, поедешь со мной». Сэм привык к внезапному появлению чужих собак на сидении рядом с ним и обнюхал незнакомца без особого любопытства. Терьер сжался, судорожно вздрагивая, и дальше я вел машину одной рукой, а другой легонько его поглаживал. Хелен, когда мы добрались до дома, быстро поставила перед ним миску с крошевом из мяса и галет, но он даже не взглянул на еду. Как они могли, пробормотала она, и почему... Что их толкнуло на такую жестокость? Я ответил, проводя рукой по жестким кудряшкам. Почему? до да причины можно найти самые поразительные. Иногда собаку бросают, потому что она стала слишком злобной, хотя на сей раз такая ссылка не прошла бы. Я достаточно хорошо знал собак и сумел различить в этих напуганных глазах теплый огонек дружелюбия и покорность, с какой он сносил, как я открывал ему пасть, Теребил его, брал на руки, все указывало на большую кротость. «Или же», — продолжал я, — «собак бросают просто потому, что они успели надоесть хозяевам». «Люди берут очаровательного щенка и теряют к нему всякий интерес, едва он подрастает». «А может быть, подошло время уплатить налог за собаку для некоторых людей. Такой причины вполне достаточно, чтобы поехать покататься где-нибудь подальше от дома». и бросить там недавнего баловня на произвол судьбы. Я замолчал. Список был длинный. Но зачем огорчать Хелен рассказами о том, чему я столько раз бывал свидетелем? Люди переезжают, и оказывается, что на новом месте держать собаку почему-то неудобно. Родится ребенок, и все внимание, вся любовь отдается ему одному. А то и просто вдруг захочется обзавестись более престижной собакой. Я снова поглядел на терьера. Пожалуй, так с ним и произошло. Крупная эффектная немецкая овчарка, салюки, на которую оборачиваются прохожие, ну, где с ними к плотненькому забавному бордер-терьеру, во всяком случае, по мнению некоторых людей. Мне припомнились аналогичные случаи. А песик бесспорно уже отяжелел, несмотря на свою относительную юность. Еще на шоссе я заметил, как на бегу он ноги, Факт кое-что проясняющий. По-видимому, он большую часть времени проводил в четырех стенах. Ну что гадать понапрасну, я позвонил в полицию. Нет, никто не заявлял о пропаже собаки. Ничего другого я и не ожидал. Весь вечер мы всячески старались развлечь терьера, но он продолжал лежать, положив голову на лапы, закрыв глаза и нервно вздрагивая. Признаки жизни он проявлял только когда по улице проезжал автомобиль. Голова приподнималась, уши настораживались, но через несколько секунд шум замирал, и голова вновь паникала. Хелен положила его к себе на колени и больше часа утешала, однако он замкнулся в своем горе и словно не замечал ни гладящих рук, ни ласковых слов. В конце концов, я пришел к выводу, что полезнее всего будет ввести ему снотворное. И когда мы ложились, он уже крепко спал в корзинке Сэма, а Сэм философски свернулся калачиком на коврике рядом. Утром он не то чтобы повеседел но во всяком случае настолько приходил в себя, что начал воспринимать окружающее. Когда я подошел и договорил с ним, он перекатился на спину, не заигрывая, а так словно повторял привычное движение Я нагнулся, почесал ему грудь, а он смотрел на меня снизу вверх непроницаемым взглядом. Но мне всегда были симпатичны собаки, ложащиеся лапами вверх. Это и признак приветливого характера, и выражение доверия. «Вот так-то лучше, старина», — сказал я. «Не вешай носа». Его пасть вдруг широко открылась. Мордочка у него была смешная, как у обезьянки, и на миг я словно перерезала веселая улыбка, полная редкостного обаяния. Хелен сказала мне над духом «Джим, он просто прелесть, такой симпатяга». Я чувствую, что уже привязалась к нему. В том-то была и беда. Мне он тоже начал слишком уж нравиться, как нравились многие и многие брошенные собаки, проходившие через наши руки. Да и не просто брошенные, но те, кого приводили для усыпления с просьбой, от которой становилось тошно. Вот если бы вы отдали его в хорошие руки...